Два. Вдруг с другой стороны поляны им показалось какое-то движение. Маруся приложила ладонь к лбу, закрываясь от солнца, и вгляделась внимательнее. Из леса вышла, тяжело передвигая с трудом гнущиеся ноги, закутавшись в чёрный плащ, будто ей было зябко, сгорбленная седая старушка. «Ей только косы за спиной не хватает», — тихо проговорил Михаил. «Да уж, вылитая смерть собственной персоной». Старушка приближалась. Ив поднялся со ступенек и встал рядом с друзьями. Когда женщина подошла поближе, и Маруся открыла уже рот, чтобы громко поздороваться, та вдруг подняла голову, посмотрела, прищурив бледно-голубые глаза на Михаила, и внятно негромко произнесла. «Я хоть и старая, но не глухая. А коса у меня есть. За домом стоит. Хочешь, покажу?» Михаил неосознанно мотнул головой и громко сглотнул. «Здравствуйте. Извините, что нарушили ваше уединение и пришли без приглашения но у нас есть действительно важная причина, и мы хотели бы с вами об этом поговорить». «Ишь ты! Скорая какая! Поговорить!» Старушка прошла мимо них к дому, поставила на ступеньки лукошка с грибами. Маруся бросила на него взгляд. «Надо же, все сплошь боровики, и красивые какие, один в один». «С чего мне надо вдруг с вами разговаривать? Я баба неболтливая, по пустякам языком молотня люблю, ещё и с незнакомцами. Вы же вон даже не представились». Маруся чуть покраснела, но тут же взяла себя в руки и уверенным тоном произнесла. «Меня зовут Мария, а это Михаил и Иван». Представила она всех от чего-то полными именами. Старушка была хоть маленькая и сгорбленная, но внушала необъяснимое уважение. Маруся рабела перед ней, как школьница перед строгой учительницей. Она оглядела их с ног до головы, но сама представляться не спешила. «Но раз пришли, да еще и с просьбой, то сначала поработайте. А потом, кто знает, может, и поговорим». Друзья переглянулись. «А что делать надо?» – спросил Михаил. «Да ничего особенного. Старая я уже. Сложно мне самой по хозяйству управляться. Надо воды наносить, дрова порубить и сложить, в доме прибраться». «Хорошо. Конечно, поможем. А как к вам обращаться?» «Лизавета Васильевна», – ответила старушка, нашарила рукой в кармане фартука ключ от замка и отворила двери. «Ну, заходите. Покажу, где у меня тут что». Часа через три, когда все дела, которые смогла придумать старушка, были переделаны, они все сидели за столом и обедали. Гречневая каша, приготовленная в печи в большом чёрном чугунке, хоть и без мяса, зато с грибами, ещё никогда не казалась Маруси такой вкусной. Парни тоже ели молча и с аппетитом. Когда с обедом было покончено, наконец, за чаем они перешли к разговору, ради которого сюда пришли. Елизавета Васильевна, выслушав их рассказ о заболевшем неведомой болезнью тише и найденной у неё старой театральной маске, надолго задумалась. Маруся же, глядя на неё, удивлялась, до чего же с интересной старушкой довелось познакомиться. Факт, что она была ведьмой, сомнений не вызывал. В маленьком домишке её было по всем углам и полкам разложено множество сушёных трав и заряженных амулетов, трогать которые им строго-настрого запретили прямо с порога. Несмотря на очень почтенный возраст, старушка была довольно бодрой, зрение и слух имело острые, речь у неё была бойкая и грамотная. Маруся постоянно ловила себя на мысли, будто разговаривает она не с престарелой женщиной, живущей в глуши а с университетской преподавательницей. Сказывается, видимо, огромный жизненный опыт, полученный более чем за 200 с лишним лет. Чувствовала, что и образование в своё время она получила достойное, а не просто грамоте обучена в простой церковной школе. Интересная старушка. Очень интересная. «Детятка пострадала. Это большая беда. И почему так случилось, я, наверное, знаю. Вот только помочь, чем не ведаю», – наконец произнесла она. «Если мы будем знать причину, то решение сможем найти. Расскажите, что случилось». Не всегда, девонька, не всегда. Ну так и быть, историю свою расскажу, а там уж вы сами выводы делаете.